Так он думал, без воли, без веса, сам в себя, как наследник летя. Ночь дышала, вздавалась за веса, облакам, облаками платя стул. На стуле он сам, на постели снова он, в бездне зеркало он, он в углу, он в полу, он у цели, он в себе, он в себе, он спасен.